Так, удобно растянувшись в шестяных носках на диване и попутно подумав, что ноги у мертвецов в могиле, в ноги, ссыхаются, как табачный лист, я, Ситрин, наперекор кипящему котлу жизни, сосредоточенно размышлял над тем, как сорвалась и падала звезда моего вдохновенного вздорного друга. Его талант не пошел ему на пользу, и теперь мне приходилось думать, что делать с талантом в наши дни и в нашем столетии. Как уберечь душу от проказа? Казалось, именно на меня возложена эта тяжелейшая задача. Медитация протекала обычным путем. Я мысленно пошел по следам Гумбольта. Вот он выходит в тамбур покурить. Вот он энергично и целеустремленно пересекает громадный зал Пенсильвадского вокзала, увенчанный запылившимся стеклянным куполом. Вот он садится в такси. Можно поехать и на метро. Но сегодня каждый миг необычен, не имеет прецедента. Необычен потому, что Гумбольд не может положиться на разум. Разум работает короткими циклами. То он есть, то его нет. Что, если в один прекрасный день разум уйдет и не вернется? Что ему тогда делать? В таком случае им с Кэтлин понадобится пропасть денег. Однажды Гумбольд сказал мне, что в кресле заведующего кафедрой можно быть полным психом. Все равно никто не заметит. Ах, Гумбольд, Гумбольд, ты мог бы стать. — Нет, у тебя действительно была тонкая натура. Гумбольд парил. Им овладела идея дойти до самого верха. Когда он дойдет, там наверху, при всех изъянах сердечности, моего приятеля встретят, внимательно выслушают и поймут его. Гумбольд-аризон. Гумбольд шел к Уилмору Лонгстафу знаменитому Лангстафу, князю высшего образования в Америке. Сравнительно недавно его назначили председателем нового фонда Белиша, который богаче фонда Карниги и Рокфеллерского фонда. Лангстаф распоряжался сотнями миллионов, идущими на образование, научные исследования, искусство, социальные программы. Гумбольд уже имел синикуру от фонда. На теплое местечко его устроил старый приятель Хильдербрандт, плейбой, издатель поэтов-авангардистов, сам поэт. Он заприметил гумбольта еще в колледже, пришел в восторг от его стихов и анекдотов, стал опекать и сейчас зачислил редактором в штат Хильдербрандт и компания. Понося патрона, Гумбольд понижал голос. Он даже у слепых ворует, слышал? Ассоциация незрячих присылает в качестве благотворительного жеста карандаши. Так он их прикармливает, представляешь? А сам ни цента ни разу не внес. Мне, помнится, пришла тогда в голову давняя поговорка «Бережливость без скупости, богатство без глупостей». Так-то оно так, но Хильдербрандт все равно жутко и жадина. Попробуй пообедать у него в доме. Голодом уморит. «Как ты думаешь, почему Лангстаф платит Хильдербранду 30 тысяч?» «Только за составление писательских программ». «Я тебе скажу. Благодаря мне». «Фонд имеет дело не с самими поэтами, а с человеком, обучающим поэтов. Вот и получается, что Хильдебранд гребет 30 тысяч ни за что, а я вкладываю и получаю всего 8 тысяч». Не так уж плохо для левой работы, а? Дешевый прием — апеллировать к справедливости, дорогой. Меня бесстыдно угнетают, а ты заявляешь, что у меня есть какие-то права и привилегии, которых нет у тебя. То есть тебя угнетают вдвойне. хильдебранд использует меня на полную катушку. Он рукописи вообще не читает. Вечно в увеселительном плавании или на горнолыжном курорте в Солнечной долине. Без моих рекомендаций он печатал бы бумагу для сортира. Без меня быть ему миллионером-мещанином. Благодаря мне он хоть полистал Гертруду Стайн и Эллиота. Благодаря мне он может подкинуть Лангстафу пару идей. А мне даже разговаривать с Лангстафом запрещено. Не может быть. Еще как может. У Лонгстаффа даже лифт персональный. Никто из рядовых сотрудников в его кабинете вообще не был. Я иногда вижу, как он приезжает или уезжает, но держусь на отдалении. Много лет спустя я сидел рядом с Уилмаром Лонгстаффом на вертолете береговой охраны. Он давно вышел в отставку, постарел, о нем стали забывать. А первый раз я видел его в пор взлета. Он выглядел как кинозвезда или генерал с пятью звездами на погонах, как князь у Макиавелли, как Аристотелев-человек с деятельной душой. Классики помогали ему бороться с плутократами и технократами. Благодаря ему иные влиятельные в стране люди цитировали Платона и гопса под его влиянием зала, где заседают руководители авиалиний, торгово-промышленных компаний и бирж, разыгрывались древнегреческие трагедии. Истины ради следует признать, что во многих отношениях он был первоклассным специалистом, выдающимся деятелем образования и даже благородным человеком. Быть может, при менее привлекательной внешности ему жилось бы легче. Так или иначе, Гумбольд решился на смелый шаг, как это делали герои в старых фильмах, прославляющих американский успех. Несмотря на запрет, он вошел в кабину персонального лифта Лангстаффа и нажал нужную кнопку. Высокий, обходительный, Он появился в приемное ниоткуда и назвал секретарше свое имя. Нет, он не записан на прием. Я видел, как в этот момент на его лицо и поношенный пиджак лег отблизь солнечного света. На его зовут фон Гумбольд Флейшер. Имя подействовало. Лангстаф велел пустить его, был рад познакомиться с гумбольтом Он сам сказал мне об этом во время полета, и я поверил ему. Мы сидели в спасательных жилетах оранжевого света. Каждому жилету прилагался нож. Вероятно, для того, чтобы сражаться с акулами, если упадешь в воду. Я читал его баллады, — говорил мне Лангстаф. У него большой талант. Я знал, что в глазах Лангстафа англоязычная поэзия кончилась на потерянном рае но питал слабость громким фразам. Он хотел сказать, что Гумбольд, несомненно, поэт и обаятельный мужчина. Да, мой друг был таким. В кабинете Лангстафа его должно быть трясло от нахлынувшей злости и распирало буйное до потемнения в глазах и колотя в сердце энергия. Он будет не он, если не убедит Лангстаффа, не облапошит Риккетса, не вставит перо Сьюэлу, не натянет нос Хильдербранду, не перехитрит судьбу, которая не предназначила ему Принстон. Айк побил Стивенсона, тот покатился вниз, зато мой друг возносился в кресло заведующего кафедрой и выше. Лонгстаф в ту пору был в силе. Он умел надавить на попечителей, завораживая их изречениями Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского и, вероятно, ждал момента, чтобы свести некие счеты с Принстоном, ядром всей системы американского высшего образования, в которую метал огненные стрелы. Из дневников Икеза известно, что Лонгстаф подлизывался к президенту. Во время предвыборной кампании 1940 -го года ему хотелось баллотироваться вместо Уоллиса, а в 44 м вместо Трумэна. Он мечтал стать вице-президентом и, может быть, президентом. Но президент водил его за нос, подавал надежды, а потом тянул до бесконечности. Это очень похоже на Рузвельта. В этой связи я симпатизировал Лонгстафу, чистолюбцу и правителю-деспоту, каким я считал его в глубине души. Вертолет мотался над Нью-Йорком, а я вглядывался в постаревшего, но все еще красивого доктора Лангстаффа и пытался представить, каким он видел Гумбольта. В его глазах мой друг воплощал, вероятно, американского колебана, который, огрызаясь, сочиняя тоды на клочках грязной бумаги из рыбной лавки. Лонгстаф не чувствовал литературу. Зато он обрадовался, когда Гумбольт объяснил причину своего визита. Он хотел, чтобы фонд Белиша финансировал для него кафедру поэзии в Принстоне. «Правильно! Это то, что нужно!» — воскликнул он встав и, вызвав секретаршу, продиктовал письмо. Через несколько минут у Гумбольта была подписанная копия. С бокалами Маркини в руках они смотрели на Манхэттен с высоты 60-го этажа и обсуждали птичью образность у Данте. Выйдя от Лангстафа, Гумбольд взял такси и помчался в деревню навестить некую Джини, девицу из Беннингтона, с которой мы с Деми Вонгель познакомили его. Он забарабанил в ее дверь и сказал, ⁇ Это фон Гумбольд Флейшер, мне нужно видеть тебя ⁇ Хозяйка пустила его и он с места в карьер предложил ей лечь с ним в постель. Джимми потом рассказывала. «Шуму было, представить не можете. Он гонялся за мной по всей квартире. Я боялась, что он поддавит моих щенят». Ее такса только что дала приплод. В конце концов Джинни заперлась в ванной, а Гумбольд кричал, «Ты понимаешь, отчего ты отказываешься, дуреха? Я же поэт, у меня здоровенный ствол!» «Я чуть не померла со смеху», — говорила джинни Демивонгель. Все равно не почувствовала, какой он там у него. Когда я спросил гумбольта об этом случае, он сказал, «Мне надо было отметить это событие. Надо». Я думал, бингтонские девчушки действительно охочи до поэтов. Не тут-то было. Джинни — хорошая баба, но холодышка. Не заводится, понимаешь? Замороженный крем на хлеб не намажешь. Побежал искать размороженную? Нет, решил отпраздновать без эротики. Навестил кое-кого из ребят. И всем письмо показывал. «Само собой». Так или иначе, план сработал. В Принстоне не могли отказаться от пожертвований из фонда Белиша. Рикетс был посрамлен, Гумбольд назначен, и «Таймс» и «Герольдт-Трибюн» поместили красочные отчеты об этой истории. Два-три месяца дела шли как нельзя лучше. Новые коллеги Гумбольта устраивали в его честь обеды и вечеринки с коктейлями. Гумбольт и в радости не запамятовал, что мы с ним кровные братья. «Знаешь, Чарли, — чуть ли не каждый день говорил он, — у меня есть потрясающая идея. Для главной роли в твоей пьесе, впрочем, нет, Виктор Маклаглин не годится». Он фашист, и надо подумать насчет прав на экранизацию. На днях свяжусь с Орсоном Уэлсом. Но в феврале попечители фонда Белиша взбунтовались и грудью стали на защиту интересов монополистического капитала. Представленный Лангстафом бюджет отвергли, и тому пришлось подать в отставку. Отчисления на содержание кафедры поэзии в Принстоне Занимали одну из самых незначительных позиций отвергнутого бюджета. Но ушел Лангстаф не с пустыми руками. Ему выделили некую сумму, около 20 миллионов, дабы он мог приступить к организации своего собственного фонда. На самом же деле они вложили ему в руку самоубийственное оружие. Итак, Лангстаф полетел, и вместе с ним полетел Гумбольд. — Знаешь, Чарли, — сказал мой друг, когда оказался в состоянии говорить о печальном происшествии, — все случилось, как с моим папашей, когда его доканал флоридский бум. Еще годик, и он бы разбогател. Я иногда даже спрашиваю себя, может, посылая письмо, Лангстафф уже знал, что его уходят, не в жизнь не поверю. Лангстав, конечно, большой интриган, но человек не злой. Принстонские коллеги Гумбольта вели себя по-джентльменски. — Ты теперь один из нас, Гум, — сказал Рикетс. — Не горюй, где-нибудь наскребем деньжат на твою кафедру. Однако Гумбольт предпочел подать заявление об уходе. Потом, в марте, на одной из заброшенных дорог Нью-Джерси, он попытался задавить Кэтлин своим бьюиком. Чтобы спастись, ей пришлось прыгнуть в канаву.